Глава 18 Я рассказала Кирьянову, как проходило расследование, и о том, каким образом я вышла на преступников. «Да, Таня, ну и наворотила ты делов. Конечно, я сам с превеликим удовольствием засадил бы Карагодова за решетку. но он прав, пока предъявить ему нечего». «Я найду трупы под снегом», – уверенно заявила я. Я расшибусь, но восстановлю всю эту цепочку взаимосвязей. Он ответит за три убийства. «Уж постарайся, дорогая моя, что-нибудь нарыть», сказал Володька, потирая лоб. «Что ж, на свой страх и риск буду работать с Карагодовым. Позвони Радионову, пусть Митяя тоже сюда доставят. А сама как хочешь, но сегодня же обыщи все овраги вблизи Тарасова». Я кивнула и пошла на кухню к Наталье Ивановне. «Объясните мне подробно, где находится карьер, про который вы говорили? Как туда можно проехать?» Дом Домработница шмыгнула носом и стала говорить полушепотом. «Это здесь недалеко. Знаете, где теплица сельскохозяйственной академии?» «Да, приблизительно. Вот за теми теплицами и начинается карьер. А других оврагов здесь нет поблизости?» «Есть?» Но в одном овражке частные домишки на склонах разбросаны, а другое и вовсе маленький. Ребятишки из соседних домов там с горки на санках и ледянках катаются. Думаю, эти овраги вас не заинтересуют. Домработница виновато улыбнулась. «Спасибо за помощь». «А мне можно идти домой?» спросила Наталья Ивановна. «Пока нет. Сейчас с вами милиция беседовать будет». Думаю, после того, как вы ответите на все вопросы, вас сразу же отпустят. Поговорив с домработницей, я позвонила Радионову и сказала ему о том, что Кирьянов просил привести сюда, в красный коттедж, Митяя. Сергей Юрьевич был явно не в восторге от этого, но все таки согласился. Куда ему было деваться, если Митяй так и не раскололся? Наверное, Володька боялся, что охранники «Авангарда» переусердствуют с допросом, Откровенно говоря, я тоже этого опасалась. Моя миссия здесь была закончена, и я не стала больше терять времени, а попрощалась с Кирьяновым и поехала по направлению к теплицам сельхозакадемии. Увы, догадка Натальи Ивановны гроша ломаного не стоила. Никаких признаков того, что на дне этого оврага погребена машина с двумя телами не было. Я объехала кругом весь карьер. Но снежная целина давала все основания полагать, что никто этой ночью близко к оврагу не приближался. На этот раз погода не благоволила преступникам. Осадков не было, значит следы от колес БМВ должны были остаться. Но здесь их не было. Надо было искать другое место. Я пораспрашивала местных жителей, но никто не мог мне ничем помочь. Никто не знал, где поблизости есть другой глубокий и безлюдный овраг. Неожиданно со мной на связь вышел Родионов. «Таня, Владимир Сергеевич сказал, что ты ищешь трупы, но точно не знаешь, где они могут быть». «Да, это так». «Мне пришло на ум одно место. Это за чертой города в 20 километрах от Тарасова, по дороге на Михайловку. У меня там дача неподалеку. «Знаешь, Сергей, я не думаю, что их везли ночью через КПП. Это опасно». «Если в сопровождении тачки Митяя, то их, скорее всего, не останавливали. Такие номера, как у него, пользуются привилегиями. И вообще, я неплохо знаю географию Тарасова, поэтому совершенно точно могу утверждать, здесь поблизости никаких безлюдных оврагов больше нет». «Возможно, ты прав. Покажешь место?» «Покажу. Встретимся через 15 минут около кинотеатра «Космос» сказал Радионов и отключился. Я снова ждала от Сергея какого-то подвоха, но на этот раз его джип уже стоял на условленном месте. Стоило мне появиться на дороге, как он подмигнул мне фарами и поехал вперед. Обогнав несколько машин, я пристроилась за ним. По дороге в мою голову начали лезть кое-какие сомнения. Я вдруг вспомнила фразу Руслана о том, что многие видели, что он приютил меня поэтому со мной ничего не случится». Галю и ее отца вывезли из Красного коттеджа в неизвестном направлении, но это обстоятельство совершенно не беспокоило Карагодова. Он не боялся, что среди его соседей найдутся нежелательные свидетели. Руслан вел себя так, будто доказать его вину действительно невозможно. Я вновь и вновь прокручивала в памяти разговор, который подслушал мой жучок. Более глубокий смысл сказанного догнал меня только сейчас. Не успев справиться с Галиной, которая делала одну оплошность за другой, Руслан решил поставить на ее место меня. Да уж, на этот раз чутьё его здорово подвело, хотя кое в чем он был прав. У меня действительно есть характер и склонность к авантюризму. Кажется, он хотел заслать меня в столицу, чтобы я выполняла там его особые поручения. Наверное, с каким-то заданием Галина не справилась и сбежала обратно в Тарасов. Но здесь ей нигде места не нашлось, кроме как у бывшего мужа-пьяницы. Оно и понятно. Руслан не хотел рисковать, открыто поддерживая с ней отношения. Тем более он, оказывается, имел жену и сына. При отсутствии денег бывший, но все еще любящий муж – самый подходящий вариант. Чем больше я думала, тем больше вырисовывалась картина произошедшего. Наверное, Белозубый прибыл сюда из Москвы, чтобы разыскать Галину, а она, или, к примеру, Митяй, одним ударом в висок отправили его на тот свет. Я ни капельки не сомневалась, что идея спрятать труп в багажнике Катиной машины принадлежала чужой. Надо признать, что подстава была выполнена мастерски, подвело одно единственное обстоятельство – Соседкой Гуревича оказалась художница-портретистка, о чем Галина даже и не догадывалась. Не сделай Полина Николаевна карандашного наброска ее симпатичного личика, Галина, возможно, так и осталась бы призраком в голубом пуховике, очень похожим на Барулину младшую. Что касается Владислава Витальевича, то его расколоть насчет молодой любовницы было бы совсем непросто или даже невозможно. Мы проследовали КПП. Затем джип Родионова свернул вправо на второстепенную дорогу. Я, разумеется, сделала то же самое. Когда Сергей Юрьевич въехал по бездорожью в заснеженный лес, я снизила скорость. Такой маршрут показался мне странным. Чего ради надо колесить по лесу? Это у него хоть и паркетный, но все таки внедорожник, а у меня девятка. Нет, это мне совсем не нравится. Я заглушила мотор и остановилась. Радионов проехал немного вперед, потом тоже притормозил и позвонил мне. «Испугалась, что заведу тебя в лес и брошу?» С ехидцей спросил он. «Признаюсь, мне захотелось назвать тебя Сусаниным». «Извини, я не подумал, что твоя машина не пройдет здесь даже по моим следам. Снега слишком много. Вернись обратно и езжай вдоль леса. У оврага встретимся. Я доберусь туда первым, ты меня сразу увидишь». «Зачем ты вообще свернул с дороги?» «Я подумал, если это тот самый овраг, то там могут быть следы. Не хотел ехать по ним. К тому же эти места мне хорошо знакомы, а сократить путь совсем не лишнее». С логикой Родионова было трудно поспорить, и я сделала так, как посоветовал мне Сергей. Дала задний ход и поехала в объезд. Для моей девятки и ночных приключений было достаточно. На дороге, на которую я вновь выехала, машин практически не было. Где-то там впереди маячило какое-то красное пятно, но потом оно исчезло. Наверное, автомобиль свернул направо. А я ехала вдоль леса до тех пор, пока не увидела черный джип. Родионов стоял у машины и смотрел куда-то вдаль. Я остановилась неподалеку и тоже вышла. «Думаю, дальше надо пройтись пешком. Смотри, Таня». Дорога на Михайловку так и идет вдоль леса, а враг там. Я не знаю, кому понадобилось ехать к врагу, но судя по следам от протекторов, в том направлении кто-то ездил. Стал умничать радионов. Мне кажется, что даже не одна машина, а как минимум две. Я даже догадываюсь, что вторая машина ⁇ Митяя. Узнаю рисунок протекторов его джипа. Наверное, он сопроводил БМВ, убедился, что дело сделано а потом поехал к шефу в Заплатановку, где ты его и застала. В таком случае должен быть еще один человек. Вряд ли Гуревич и его дочь добровольно ехали на свою казнь. Думаю, что кто-то сидел за рулем БМВ. «Таня?» Сергей взял меня за руку и посмотрел в глаза. «Ты уверена, что сможешь перенести зрелище, которое нам предстоит увидеть?» «Уверена». Твердо ответила я, подумав, что Родионов, наверное, сравнил меня со своей ненаглядной Катенькой, у которой очень слабая психика. Но меня беспокоит другое. Что именно? Я хочу засадить Руслана Карагодова за решетку, но не уверена, что смогу его зацепить. Да, это сложно, согласился Родионов. Митяя, если быть точным, то диденка Дмитрия Павловича, Пристегнуть к этому убийству будет проще. Мы разговаривали и медленно приближались к обрыву, стараясь обходить следы отшипованных шин, поэтому проваливались едва ли не по колено под снег. Я чувствовала, что мое сердце начинает биться учащенней. Искрящийся снег слепил глаза. Хотелось надеть темные очки, но, к сожалению, их у меня под рукой не было. Последний шаг – Я, покачнувшись, едва не упала в бездну. Усталость и нервное перенапряжение давали о себе знать. К счастью, Сергей удержал меня своей сильной рукой. «Да, не там», — сказал он, прищурившись от солнца. «Я вижу машину, лежащую на боку. Железный гроб один на двоих». То, что я увидела, оглянувшись, повергло меня в шок. Нет, это был не снег, а окроплённый кровью а два темных пятна на другой стороне оврага. Два человека беспомощно пытались подняться наверх по противоположной, самой пологой стороне оврага, но у них это не очень-то получалось. «Они живы», — сказала я, не веря своим глазам. «Вот это удача». «Кто?» — удивился Родионов, потом перевел взгляд на мою руку. «Не может быть!» хотя в БМВ наверняка были подушки безопасности. Иногда они здорово помогают. Что ж, лучшего и ожидать нельзя было. Надо их спасать. Они, наверное, ранены и страшно замерзли. Видишь, продвижения практически нет. По-моему, их силы на пределе. Ещё час-другой, и они просто-напросто замерзнут. Хорошо, по машинам. «Подъедем к оврагу с той стороны, а потом уже на месте сориентируемся, как лучше их вытащить». «Нет, Сергей, нам самим не справиться с этой задачей», – сказала я и заметила удивление на лице Родионова. «Не знаю, как ты, но я не склонна переоценивать свои возможности. По-моему, надо вызывать спасателей МЧС». «Наверное, ты права. Сейчас я позвоню в службу спасения». Сергей достал мобильник и вдруг выругался. «Что случилось?» «Батарея разряжена», – с досадой сказал Родионов. «Всего-то? А я думала, что произошло нечто экстраординарное, и ты собираешься обвинить в этом меня». Я достала свой мобильник и благополучно набрала телефон службы спасения. «Алло, здравствуйте. Вас беспокоит частный детектив Иванова Татьяна Александровна». «Что у вас случилось?» – спросил меня мягкий женский голос. «Я хочу вам сообщить о чрезвычайном происшествии, произошедшем недалеко от поселка Михайловка. Автомобиль BMW упал во враг. В нем находились двое людей. Они живы и пытаются самостоятельно выбраться. Думаю, что без вашей помощи им это не удастся». «Вы были свидетелем падения?» «Нет, девушка, я свидетель не падения а того, как двое раненых людей ползут по снегу из последних сил, пытаясь спастись», — довольно резко сказала я. «Я готова ответить потом на все ваши вопросы, но прошу вас, сначала отправьте спасателей. Думаю, что без вертолета им не обойтись». «По-моему, жив только один», — сказал Радионов, внимательно вглядываясь вдаль. Кажется, это Гуревич, и он безуспешно пытается вытащить наверх тело своей дочери. Диспетчер службы спасения задавала мне свои вопросы, а я не могла на них отвечать. Спазм сжал мое горло. Неужели Галина мертва? Я так надеялась, что она выступит свидетелем против Карагодова, а также прольёт свет на убийство Белозубова».